Глава 16. Речь о за 10 месяцев до. Ужин у Алертонов-Джонсов шёл хорошо, пока не появилась мать Чарли, Кассандра Алертон. Казалась одной из тех очень вежливых, но чопорных женщин. Не вполне напыщенная и высокомерная, но и не вполне доброжелательная и приветливая. Было в ней что-то от Мэгги Тэтчер, хотя её вкус в одежде был более стильным и современным. В любом случае наш приятный маленький ужин прервался, когда она вломилась без приглашения, словно хозяйка дома. Такое вполне могло быть, и села есть с нами. Тогда это и случился странный момент. Она что-то говорила, когда внезапно остановилась на полуслове и посмотрела на меня так, словно я крайне смущающий призрак. Я прямо видела, как ворочаются её мозги, пытаясь понять, что именно во мне её поразило. И у меня появилось ужасное ощущение, что всё это симптом дежавю. И точно. Когда она наконец заговорила, это стало кристально ясным. "Извините", сказала она. "Я просто, знаете, дорогая, это так странно, но мне кажется, что мы встречались раньше". Я постаралась не дёргаться, притворилась, что у меня просто такое лицо, но меня беспокоило, что мои усилия подружиться с Алертоном и Джонсами очень быстро могут пойти прахом. Я всю голову сломал, и гадая, как она меня узнала, пытаясь вспомнить, встречались ли мы когда-либо раньше. Возможно, она где-то видела мое фото. Я не была уверена. Или, может быть, только может быть, это было чистое совпадение, что она когда-то знала кого-то похожего на меня, а я придаю этому слишком много значения». Что бы это ни было, домой я шла более встревоженной, чем надеялась, беспокоясь, что играю в гораздо более опасную игру, чем думала поначалу. К тому времени, как я дошла до дома, я уже ревела. Правда, без всхлипов, прохожие, наверное, даже не заметили бы, но слёзы свободно текли по моему лицу, от чего кожу щипало на холодном ветру. Я знала, что буду делать, как только войду. Я весь ужин ощущала эту отчаянную потребность, глядя на сидящего напротив Титуса и Мэттиу слева от меня, эту знакомую тоску, привычную боль, чувство, которое никогда не пройдёт, сколько бы я ни прожила, или по крайней мере пока я не закончу то, для чего приехала. У подъезда я увидела, что кто-то придержал для меня дверь и побежала перехватить её. Это оказалась сплетница соседка Аманда с пакетами универмага Питер Джонс. "О боже, у вас всё в порядке?" спросила она, увидев мои слёзы. "Да, всё хорошо. Извините, это от холода. Глаза слезятся". Если она мне не поверила, то не показала этого. "Ох, так сильно похолодало. Я очень жалею, что не поехала обратно на автобусе. Я посмотрела на ее пакет и чувствуя, что надо поддержать беседу, пока мы шли к лифту. «Ранняя рождественская закупка?» — спросила я. «Вроде того», — ответила она. «У моей сестры целая толпа детей. Никак не могла перестать плодиться. Молодец! Старшему уже за сорок, младшему двадцать три, и у некоторых уже свои дети. Чудо, что я не разоряюсь каждый год с их днями рождения». Я кивнула, хотя не имела опыта большой семьи. "У вас есть свои дети?" спросила я, и тут же пожалела об этом, поскольку её лицо помрачнело, а губы сжались в линию. "Нет, сказала она. К несчастью, у меня не получилось. Лифт, дёрнувшись, остановился, и мне отчаянно захотелось закончить этот неловкий разговор и оказаться в безопасном уединении своей маленькой квартирке. Простите, мне не следовало. Ой, всё в порядке, сказала она, покачав головой. У меня есть патчерица от первого брака моего мужа, но мы не слишком близки. Я сделала шаг назад, чтобы выпустить её первой, и вышла следом. На самом деле, она немного стерва, продолжала Аманда с некоторой горечью в голосе, пока мы шли по коридору к нашим дверям. Очень эгоистичная. Важны только её переживания, её проблемы. Вероятно, от того, что она единственный ребёнок. Перед своей дверью она остановилась и взглянула на меня. "Может, простите, вы единственный ребёнок?" Я искала в сумке ключи, и её вопрос настолько выбил меня из колеи, что я уронила их на пол, а затем и всё содержимое сумки, когда наклонилась поднять их. Господи, я сегодня такая неуклюжая. Аманда поставила свои пакеты и помогла мне собрать вещи. Хотя я излилась на себя, но была благодарна Суматохе, давшей мне возможность не отвечать на вопрос о Манде. Мой голос звучал почти нормально, когда я попрощалась и вошла в квартиру. Еда у Оли и Торн в Джонсов была превосходной. Но я вдруг поняла, что дико проголодалась. и залезла в холодильник в поисках чего-то лёгкого, что можно закинуть в духовку. Я выбрала дешёвую переработанную пиццу, которую неделю назад взяла в отделе с уценёнными продуктами в Sainsbury. Пока пицца готовилась, я пошла в спальню и нашарила под кроватью фотоальбом. Я устроилась на кровати, завернувшись в покрывало, и снимком за снимком смотрела на его улыбающееся лицо. Ясные голубые глаза, такие добрые, такие счастливые и полные жизни. Всхлипывая и свернувшись под одеялом, я погрузилась в полудрёму. В голове вертелись мысли, страхи и воспоминания. Проснулась я только от звука датчика дыма, предупреждавшего меня о том, что пицца в духовке превратилась в угольки.